Он играет в очко на сигареты, а динамик прямо над картежным столом. Шапочку он натянул почти на нос, и чтобы увидеть свои карты, задирает голову и смотрит из-под нее. Он говорит, не вынимая сигареты изо рта, помню, так говорил один аукционер на скотной ярмарке в Далс-Сити. «Эгегей, давайте, давайте», — говорит он, быстро и пронзительно. «Я слушаю вас, пижоны». «Просим? Или мимо проносим?» «Просим, говоришь?» «Так, так, так. Десяткой кверху». «И мальчик еще просит, скажи на милость. Получай себе на чай». Плохо твое дело, единожды восемь доктора просим. Единожды девять доктор едет. Получает ты из сканул. И хорошо бы какой-нибудь идиот в парнике у сестры привернул бы эту собачью музыку. Ой, Хардинг, эта штука день и ночь играет? В жизни не слыхал такого сумасшедшего грохота. Хардинг смотрит на него с недоумением. О каком конкретно шуме вы говорите, мистер МакМёрфи? Об этом собачьем радио. Ух. Я пришел утром, с тех пор играет. Только не заливай мне, что ты его не слышишь. Хардинг поворачивает ухо к потолку.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 Улыбаясь, смотрит на МакМёрфи через стол. МакМёрфи кивает ему, потом задирает голову, чтобы подмигнуть, и слюнит большой палец. «Ага, наш профессор Хардинг, похоже, начал заноситься. Выиграл партию другую и уже дерет нос. Так, так, так, вот он сидит двойкой кверху, а вот пачка Мальбора показывает, что он пас. Ого, он даже ставит. Ладненько, профессор, вот тебе тройка. Он еще хочет, получай еще двойку. Набираем целых пять, профессор». Будешь удваивать или сыграем скромненько? Еще одна пачка говорит, удваивать не будем. Так, так, так. Профессор сравнивает. Все понятно, дело швах, единожды восемь. И профессор на бабах. Из динамика новая песня. Громкая, с лязгом, много аккордеона. макмёрфи глянул на репродуктор и замолол громче прежнего. Не уступает ему. Эй, следующий черт возьми. Берешь или дальше плывешь? Опа, держи. И так до девяти тридцати, когда погасили свет. Я наблюдаю за игрой Макмерфи всю ночь. Как он сдает, болтает, заманивает их Доводит до того, что они уже готовы бросить Потом вступает партию или две, чтобы вернуть им уверенность И тянет дальше Один раз во время перекуру Он опалился вместе со стулом назад Закинул руки за голову и сказал В чем секрет хорошего афериста? Он соображает, чего Пижону надо И как внушить Пижону, что он это получает Я это понял, когда работал лето на разъездных аттракционах Подходит к фраер, ты щупаешь его глазами и говоришь «Ага, вот этот хочет думать про себя, что никому не даст спуску». И каждый раз, когда ты обдурил его, и он на тебя рявкает, ты пугаешься до смерти, дрожишь, как заяц, и говоришь ему «Ради бога, уважаемый, не волнуйтесь, следующая попытка за наш счет, уважаемый». И оба получаете то, что вам надо. Он наклоняется вперед, и передние ножки стула со стуком встают на пол. Он берет колоду, срезком пропускает под большим пальцем, выравнивает о стул, слюнит два пальца. Про вас же, фраера, я понял, что вам нужна приманка в виде большого банка. Вот вам десять беленьких на кон. Эй, поехали. Кому страшно, может не смотреть. Он закидывает голову и хохочет, глядя, как они торопятся сделать ставки. Этот хохот гремел в комнате весь вечер. Издавая карты, он болтал и сыпал прибаутками, старался рассмешить игроков. Но они боялись дать себе волю, давно отвыкли. Тогда он перестал смешить их и начал играть серьезно. Раза два они отбирали у него банк. Но он тут же откупал его или отыгрывал, и штабеляв сигарет по обе стороны, от него росли и росли. Потом, перед самым отбоем, он стал проигрывать, дал им все отыграть так быстро, что они и забыли о проигрышах. Он расплачивается последними двумя сигаретами, кладет колоду, со вздохом откидывается назад, сдвигает с глаз шапочку, игра окончена. «Ну, уважаемые, как говорится, немного выиграл, остальное проиграл». Очень грустно качает головой. «Не знаю, в очко я всегда был специалист, но видно вы, ребята, чересчур востры для меня». У вас какие-то жуткие уловки. Человеку прямо не терпится сыграть завтра с такими арапами на живые деньги. Он ни секунды не думает, что они клюнут на это. Он дал им выиграть. И все мы, наблюдавшие за игрой, это понимаем. Игроки тоже понимают. Но у тех, кто сейчас сгребает к себе сигареты, не выигранные, а только отыгранные, потому что это с самого начала были их сигареты, у всех до одного такая усмешка на лице, как будто они самые ловкие шулера на Миссисипи. Толстый санитар, и санитар, которого зовут Гивер, выгоняют нас из дневной комнаты и начинают выключать лампы ключиком на цепочке. И чем гуще сумерки в отделении, тем больше и ярче становятся глаза у маленькой сестры с родимым пятном. Она в дверях стеклянного поста выдает ночные обладки. Больные проходят очередью. И она изо всех сил старается не спутать, кого чем травить сегодня. Не смотрит даже, куда льет воду. А отвлекает так ее внимание этот рыжий детина с отвратительным шрамом в ужасной шапочке. Он приближается к ней. Она увидела, что МакМёрфи отходит от картежного стола в тёмной комнате, крутя мозолистыми пальцами клок шерсти, высунувшейся из-за расстёгнутого ворота лагерной рубашки. И потому, как она отпрянула, когда он подошёл к двери поста, я догадываюсь, что старшая сестра, наверное, её предупредила. «Да, перед тем, как сдать вам отделение, мисс Пилбоу, ещё одна деталь. Новый пациент? Вон он сидит. Вон тот, с вульгарными рыжими баками и рваной раной на лице. У меня есть все основания полагать, что он сексуальный маньяк» макмерши заметил, что она смотрит на него большими испуганными глазами, поэтому просовывает голову в дверь поста и для знакомства улыбается ей широкой дружелюбной улыбкой. Она приходит в смятение и роняет на ногу графин с водой. Она вскрикивает, прыгает на одной ноге, дергает рукой, и обладка, которую она мне протягивала, вылетает из стаканчика прямо ей за ворот. Туда, где родимое пятно сбегает, как винная речка, в долину». «Сестра, позвольте вам помочь!» И рука цвета сырого мяса, вся в шрамах и наколках, лезет в дверь поста. «Не входите! Со мной в отделении два санитара!» Она скашивает глаза на санитаров, но они далеко, привязывают хроников к кроватям. И быстро прийти на помощь не успеют. Макмерфи выхмыляется и переворачивает ладонь, показывает, что он без ножа. Она видит только тусклый восковой блеск мозолистой кожи. «Сестра, я ничего не хотел, просто...» «Не входите! Пациентам запрещено входить в...» «Ой, не входите! Я католичка!» и дергает цепочку на шее так, что крестик вылетает из-за пазухи и выстреливает вверх пропавшей обладкой. Макмерфи взмахивает рукой перед самым ее носом. Она бежит, сует крестик в рот и зажмуливается, словно сейчас ее оглаушат. И так замирает, белая как бумага, если не считать родимого пятна. А оно стало еще темнее, будто всосало в себя всю кровь из тела. Когда она, наконец, открывает глаза, прямо перед ними все та же мозолистая рука, и на ней красная обладка. «Поднять эту лейку, что вы ранили!» и подает другой рукой. Воздух выходит из сестры с громким свистом. Она берет у него графин. «Спасибо! Спокойной ночи! Спокойной ночи!» И закрывает дверь перед носом следующего. «С обладками на сегодня все». В спальне МакМёрфи бросает обладку мне на постель. «Хочешь свой леденчик, вождь?»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 Если принял красную обладку, ты не просто засыпаешь, ты парализован сном, и чтобы вокруг тебя не творилось, проснуться не можешь. Потому они и дают мне обладку. В старом отделении я просыпался по ночам и видел, какие злодейства они творят над спящими больными. Лежу тихо, дышу медленно, жду, что будет. Да чего же темно? Слышу, потихоньку ходят там на резиновых подошвах, раза два заглядывают в спальню, светят на каждого фонариком. Я с закрытыми глазами не сплю. Слышу вопли сверху из буйного.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 На каких-то роликах. Я их не слышу. Не слышу даже дыхание соседей. И вдруг понимаю, это рокот незаметно стал таким громким, что все заглушает. Мы прямо посередине его. Я уже деру ногтями проклятую простыню. И почти отвязался, как вдруг вся стена уходит вверх и открывает огромный машинный зал, которому нет ни конца, ни края. А по железным мостикам, в отцветах пламени сотен доменных тычей, снуют потные до пояса голые люди с остывшими сонными лицами.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 Этот звук смешивается с рычанием и лязгом остальных машин. В нем слышен ритм, громовой пульс.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 И ревущая где-то топка вдруг освещает его лицо прямо надо мной. Лицо красивое, грубое и восковое, как маска. Оно ничего не хочет. Я видел миллионы таких лиц. Подходит к кровати, одной рукой хватает старого овоща за пятку и поднимает в воздух, как будто бластик весит килограмма два. Другой рукой рабочий всаживает крюк под пяточное сухожилие. И стрекан уже висит вниз головой. Его замшелое лицо разбухло. Полно страха, глаза налиты немым ужасом.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 И наконец я вижу, рубашка чуть задралась сзади, когда он проходит мимо, глянув на меня, что он в самом деле носит, зашнурован так туго, что вот-вот кажется лопнет. А к корсету подвешен с пяток вяленых штучек, подвешены заволосы, как скальпы. У него фляжка с чем-то, отпивает из нее, смазать горло для разговора, и сморкалка камфорная. Это он подносит к носу, чтобы перебить вонь.